До конца знают только убитые, и, значит, никто. Еще, правда, художник. Не явно и не ясно, но кое-что знает, вплоть до самой пули, до самой веревки. Вот от помилованных и от художников мы составили себе приблизительную картину смертной камеры. Знаем, например, что ночью не спят, а ждут, что успокаиваются только утром. Нароков Марченко в романе «Мнимые величины» с сильно испорченным предварительным заданием все написать, как у Достоевского, и еще даже более разодрать и умилить, чем Достоевский, «Смертную камеру», однако, и саму сцену расстрела написал, по-моему, очень хорошо. Нельзя проверить, но как-то верится. Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1952 год. Догадки более ранних художников, например, Леонида Андреева, сейчас уже поневоле отдают крыловскими временами. Да и какой фантаст мог бы вообразить, например, смертные камеры 37 седьмого года? Он плел бы обязательно свой психологический шнурочек, как ждут, как прислушиваются. Кто же бы мог предвидеть и описать нам такие неожиданные ощущения смертников? Первый. Смертники страдают от холода, спать приходится на цементном полу. Под окном это минус три градуса, Страхович. Пока расстрел тут замерзнешь. Второе. Смертники страдают от тесноты и духоты. В одиночную камеру втиснуто семь, меньше и не бывает, десять, пятнадцать или двадцать восемь смертников. Страхович, Ленинград, 1942 год. И так сдавлены они недели и месяцы. Так что там кошмар твоих семьи повешенных? Уже не о казни думают люди, не расстрела боятся, а как вот сейчас ноги вытянуть, как повернуться, как воздуха глотнуть. В 1937 году, когда в Ивановских тюрьмах внутренний номер один, номер два и КПЗ сидело одновременно до сорока тысяч человек хотя рассчитаны они были вряд ли на три-четыре тысячи. В тюрьме номер два смешали следственных, осужденных к лагерю, смертников, помилованных смертников и еще воров. И все они несколько дней в большой камере стояли вплотную, в такой тесноте, что невозможно было поднять или опустить руку, а притиснутому к нарам могли сломать колено. Это было зимой, и чтобы не задохнуться, заключенные выдавили стекла в окнах. В этой камере ожидал своей смерти уже приговоренный к ней седой как лунь член РСДРП с 1898 года Алалыкин, покинувший партию большевиков в 1917м после апрельских тезисов. Третий. Смертники страдают от голода. Они ждут после смертного приговора так долго что главным их ощущением становится не страх расстрела, а муки голода, где бы поесть. Александр Бабич в 1941 году в Красноярской тюрьме пробыл в смертной камере 75 суток. Он уже вполне покорился и ждал расстрела как единственного возможного конца своей нескладной жизни, но он опух с голода, и тут ему заменили расстрел десятью годами. И с этого он начал свои лагеря. А какой вообще рекорд пребывания в смертной камере? Кто знает рекорд. Всеволод Петрович Голицын, староста смертной камеры, просидел в ней 140 суток, 1938 год. Но рекорд ли это? Слава нашей науке, академик Вавилов прождал расстрела несколько месяцев. Да как бы и не год. В состоянии смертника был эвакуирован в саратовскую тюрьму, там сидел в подвальной камере без окон, и когда летом 1942 года помилованный был переведен в общую камеру, то ходить не мог, его на прогулку выносили на руках. Четвертые Смертники страдают без медицинской помощи. Охременко за долгое сидение в смертной камере, 1938 год, сильно заболел, Его не только не взяли в больницу, но и врач долго не шла. Когда же пришла, то не вошла в камеру, а через решетчатую дверь, не осматривая и ни о чем не спрашивая, протянула порошки. А у Страховича началась водянка ног. Он объяснил это надзирателю и прислали зубного врача. Когда же врачи вмешиваются то должен ли он лечить смертника, то есть продлить ему ожидание смерти? Или гуманность врача в том, чтобы настоять на скорейшем расстреле? Вот опять сценка от Страховича. Входит врач и, разговаривая с дежурным, тычет пальцем смертников. Покойник, покойник, покойник. Это он выделяет для дежурного дистрофиков, настаивая, что нельзя же так изводить людей, что пора же расстреливать чего в самом деле так долго их держали? Не хватало палачей? Надо сопоставить с тем, что очень многим смертникам предлагали и даже просили их подписать просьбу о помиловании. А когда они очень уж упирались, не хотели больше сделок, кто подписывали от их имени. Ну, а ход бумажек по изворотам машины и не мог быть быстрее, чем в месяце. Тут, наверное, вот что. Стык двух разных ведомств. Ведомство следственно-судебное, как мы слышали от членов военной коллегии, это было едино, гналось за раскрытием кошмарно грозных дел и не могло не дать преступникам достойной кары расстрелов. Но как только расстрелы были произнесены, записаны в актив следствия и суда, сами эти чучела, называемые осужденными, их уже не интересовали. На самом-то деле никакой крамолы не было и ничто в государственной жизни не могло измениться от того, останутся ли приговоренные в живых или умрут. Итак, они доставались полностью на усмотрение тюремного ведомства. Тюремное же ведомство, примыкавшее к ГУЛАГу, уже смотрело на заключенных с хозяйственной точки зрения. Их цифры были не побольше расстрелять, а побольше рабочей силы послать на архипелаг. Так посмотрел начальник внутрянки Большого дома Соколов и на Страховича, который в конце концов соскучился в камере смертников и стал просить бумагу и карандаш для научных занятий. Сперва он писал тетрадку о взаимодействии жидкости с твердым телом, движущимся в ней. Расчет баллист ссоры, амортизаторов, потом основы теории устойчивости, его уже отделили в отдельную научную камеру Кормили получше, тут стали поступать заказы с Ленинградского фронта, он разрабатывал им объемную стрельбу по самолетам. И кончилось с тем, что Жданов заменила ему смертную казнь пятнадцатью годами. Но просто медленно шла почта с большой земли. Вскоре пришла обычная помеловка из Москвы, и она была щедрее Ждановской, всего только десятка. Все тюремные тетради у Страховича и сейчас целы, а научная карьера его за решеткой на этом только начиналась. Ему предстояло возглавить один из первых в СССР проектов турбореактивного двигателя. АНП, доцента математиков в смертной камере решил эксплотнуть для своих личных целей следователь кружков. Да-да, тот самый, Варюга. Дело в том, что он был студент-заочник, и вот он вызывал пейс смертной камеры и давал решать задачи по теории функций комплексного переменного в своих, а скорее всего даже и не своих контрольных работах. Так что понимала мировая литература в предсмертных страданиях? Наконец, рассказ Чевдарова, смертная камера может быть использована как элемент следствия, как прием воздействия. Двух несознающихся, Красноярск, Внезапно вызвали на суд, приговорили к смертной казни и перевели в камеру смертников. Чевдаров обмолвился, над ними была инсценировка суда. Но в положении, когда всякий суд инсценировка, каким словом назвать еще этот лже-суд? Там на сцене спектакль, вставленный в спектакль. Тут им дали глотнуть этого смертного быта сполна, потом подсадили на седок, якобы тоже смертников, и те вдруг стали раскаиваться что были так упрямы на следствии, просили надзирателя передать следователю, что готовы все подписать. Им дали подписать заявление, а потом увели из камеры днем. Значит, не на расстрел. А те истинные смертники в этой камере, которые послужили материалом для следовательской игры, они тоже что-нибудь чувствовали, когда вот люди раскаивались и их миловали. Ну, да это режиссерские издержки. Говорят, Константина Рокоссовского, будущего маршала, в 1939 году дважды вывозили в лес на мнимый ночной расстрел, наводили на него стволы, потом опускали и везли в тюрьму. Это тоже высшая мера, примененная как следовательский прием. И ничего же, обошлось, жив-здоров и не обижается».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 После этого была принята техника. Разглядевши в глазок, кого им надо бы набрать, вваливались в камеру сразу пятеро невооруженных надзирателей и кидались хватать одного. Смертников в камере было восемь-десять, но ведь каждый из них послал апелляцию Калинину, каждый ждал себе прощения, и поэтому умри ты сегодня, а я завтра. Они расступались и безучастно смотрели, как обреченного крутили, как он кричал о помощи, а ему забивали в рот детский мячик. Смотря на детский мячик, но догадаешься разве об всех его возможных применениях? Какой хороший пример для лектора по диалектическому методу? Надежда, что больше ты, крепишь или расслабляешь? Если бы в каждой камере смертники дружно душили приходящих палачей,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 что в ночь после приговора, когда его вели по темному кадию и четырьмя пистолетами трясли с четырех сторон, мысль его была, как бы не застрелили сейчас, провокаторски, якобы при попытке к бегству. Значит, он еще не поверил в свой приговор, все надеялся жить». Теперь его содержали в комнате милиции, уложили на канцелярском столе, два-три милиционера при керосиновой лампе непрерывно дежурили тут же. Они говорили между собой, «Четыре дня я слушал, слушал, так и не понял, за что их осудили. А, не нашего ума дело». В этой комнате Власов прожил пять суток, ждали утверждения приговора, чтобы расстрелять в Кадыже. Очень трудно было конвоировать смертников дальше. Кто-то подал от него телеграмму о помиловании. Виновным себя не признаю, прошу сохранить жизнь. Ответа не было. Все эти дни у Власова так тряслись руки, что он не мог нести ложки, а пил ртом из тарелки. Навещал поиздеваться Клюгин. Вскоре после кадыйского дела ему предстоял перевод из Иванова в Москву. В тот год у этих багровых звезд гулаговского неба были крутые восходы и заходы. Нависала пора отрисать их в ту же яму, да они этого не ведали. Ни утверждения, ни помилования не приходило, и пришлось таки четверых приговоренных везти в Кинишму. Повезли их в четырех полуторках, в каждый один приговоренный с семью милиционерами. В Кинишме подземелье монастыря, монастырская архитектура, освобожденная от монашеской идеологии, сгажалась нам очень. Там подбавили еще других смертников, повезли арестантским вагоном в Иваново. На товарном дворе в Иванове отделили троих — Сабурова, Власова и из чужой группы, а остальных увели сразу, значит, на расстрел, чтобы не загружать тюрьму. Так Власов и простился со Смирновым. Трех оставшихся посадили в промозглой октябрьской сырости во дворе тюрьмы номер один и держали часа четыре, пока уводили, приводили и обыскивали другие этапы. Еще, собственно, не было доказательств, что их сегодня же не расстреляют. Эти четыре часа все еще надо просидеть на земле и передумать. Был момент, Сабуров понял так, что ведут на расстрел, а вели в камеру — Он не закричал, но так вцепился в руку соседа, что закричал от боли тот. Охрана потащила Собурова волоком, подталкивая штыками. В той тюрьме было четыре смертных камеры, в одном коридоре с детскими и больничными. Смертные камеры были о двух дверях, обычная деревянная с волчком и железная решетчатая, А каждая дверь о двух замках, ключи у надзирателя и корпусного порознь, чтобы не могли отпереть друг без друга. Сорок третья камера была через стену от следовательского кабинета. И по ночам, когда смертники ждут расстрела, еще крики истязаемых драли им уши. Власов попал в шестьдесят первую камеру. Это была одиночка. длиной метров пять, а шириною чуть больше метра. Две железные кровати были намертво прикованы толстым железом к полу. На каждой кровати валетом лежало подвосмертника. И еще четырнадцать лежало на цементном полу поперек. На ожидание смерти каждому оставили меньше квадратного аршина. Хотя давно известно, что даже мертвец имеет право на три аршины земли. И то еще Чехову казалось мало.